Не в одних, только Афинах. Если бы ты пожелал отправиться в ф е с а л и ю то у меня есть там друзья. В бесчинную Фисалию вот значит, где мне место. Они будут тебя высоко ценить и оберегать, так что во всей ф е с а л и и никто не доставит тебе огорчения. Никой а к же добродетели, мудрости и чести я стану учить их. Я обижавший из Афин, города, в котором провёл всю мою жизнь,